Свердловская область, лесной массив неподалёку от Грибово. На следующий день Кеплер почувствовал себя лучше. Впервые за то время, что он кир находился в лагере боевиков, Ему было разрешено искупаться. Салих с другим боевиком втащил в землянку деревянную кадку с водой, мыло и мешок со стерильными повязками. Несмотря на то, что воды было недостаточно для того, чтобы смыть с себя всю грязь и кровь, которыми, казалось, пленник пропитался насквозь, силы постепенно стали возвращаться к банкиру. Салих сам перевязал ему рану. Затем он швырнул Кеплеру полотенце, а сам собрал одежду. Боевики, забрав с собой катку, мыло и лохмотье пленника, вышли из помещения. Через час Кеплеру принесли новую одежду. Брюки и куртка были явно ношены, но они хотя бы не издавали столь неприятного запаха, как истрёпанная за время заключения рубище банкира. Кеплер даже попытался заговорить с Алихом, но из этого ничего не вышло. Боевик оставался нем с заложником. Вскоре в землянку вошел Равкат. «Ну что, пес, вставай, пошли!» Он привычным жестом воткнул в землю приклад автомата. «Куда вы хотите меня везти?» – спросил банкир. «Видно, плохо мы тебя воспитывали, если ты еще можешь ворочать языком». Равкат сделал шаг вперед, его правая нога уперлась в коленку сидящего на земле пленника – Чеченец сделал едва заметное движение ногой. Кеплер покачнулся. «Нет, не надо!» Банкир в ужасе отшатнулся от ноги Равката. Тот снова пнул Кеплера, но уже сильнее. Банкир завалился на один бок, стараясь не опираться на только что перевязанную свежей повязкой руку. «Нет, не надо!» – залепетал он. «Я знаю, вы мои хозяева. Вы можете сделать со мной все, что захотите. Вы можете... Вы все можете, пожалуйста!» Кеплер заплакал, лёжа на полу у ног Равката. Чеченец поднёс ногу к его лицу. "Лежи", приказал он. Кеплер близко либании принялся вылизывать ботинок боевика. Несколько секунд Равкат наслаждался зрелищем, развернувшимся у его ног, потом занёс ногу назад и силой ударил Кеплера по лицу. Зубы щёлкнули друг о друга. Кеплер взвыл от боли. В горлу появился солоноватый привкус крови. Он стал сплёвывать на землю алые изгузки. Разбитые губы тут же опухли. Все watchавшие в землянку следом за равкатом боевики молча наблюдали за сценой. Салих показал двоим боевикам, стоявшим при входе в землянку, на руки банкира. Сподвыжники не заставили себя долго ждать. Один из них взял Кеплера за руки, захватив локти со спины. А второй приготовил чёрную повязку. Повяжите ему эту тряпку. Пусть дойдёт своим ходом, а там мы его быстро уложим. Кеплеру завязали глаза, надели наручники и под конвоем повели в сторону лагеря. Когда весь отряд приблизился к расчищенной площадке посреди яса, около одного из домиков уже стоял КАМАЗ. "Давай", скомандовал Равкат одному из боевиков. Тот полез в целлофановый мешок и извлёк оттуда шприц с толстой длинной иглой, наполненный мутноватым раствором. Заведи его в палатку и сними с него повязку. Пусть полюбуется. Равкат показал на высокий брезентовый дом, растянутый между сосен. Когда Скеплера сняли ленту и наручники, его стало трясти мелкой дрожью. Двое боевиков кинулись к банкиру и схватили его за руки. Силса противляться у Кеплера не было. Он безжизненно повис на руках у поддерживавших его чеченцев. Боевик со шприцем сделал ему укол в руку. Некоторое время Кеплер продолжал по инерции дёргаться, затем медленно и грузно осел на землю. Боевики, убедившись, что введённый препарат начал оказывать действие, бросили неподвижное тело. "Загружайте его в КАМАЗ", крикнул Салих у Равкат. Боевик сделал знак двум своим ассистентам. Тот, который делал Кеплеру инъекцию, взял его под руки. Второй небрежно ухватился за сапог. Они втащили бесчувственное тело в КАМАЗ, а затем отволокли его к стенке кузова, примыкающей к кабине. Там уже был заготовлен ящик для транспортировки заложника. "Закрывайте", приказал Салих, когда боевики опустили Кеплерова в отсек. Через минуту всё было завершено. Салих спрыгнул на землю. Он проспит сутки, не меньше, может, больше, а там посмотрим. Я сделаю повторную инъекцию через день. Хорошо, равкат кивнул. Я передам Умару, когда он вернётся. А сейчас загружайся в кабину. В Дагестане тебя встретит человек Салих. Во имя Аллаха, милостивого, всемогущего, напутствовал он своего товарища в завершении. Моё имя, лоха. Салих сел в машину, КАМАЗ тронулся с места и понёсся по лесному бездорожью по направлению к городу. На территории России чеченцев остановили только на двух постах ГАИ, но Салих на этот случай заготовил круглую сумму денег. Этого количества хватило, чтобы беспрепятственно добраться до Кавказа. Через сутки он разгрузил часть ящиков из контейнера Освободив себе дорогу к оттеку с заложником, Салих успел как раз вовремя. Банкир начал просыпаться от наркотического сна. В коловке ему очередную порцию наркотика, Салих снова забаррикадировал проход к оттеку. А через сутки они уже были на территории Дагестана. На первом же блокпосту КАМАЗ был остановлен русским контрактником в вооружённом автомате. Салих вышел из машины, дожидаясь дальнейших действий со стороны МВДшника. В это время из будки показался другой, вооружённый человек, но уже чеченской национальности. Он незаметно отвёл Салиха в сторону. Разрешение на беспрепятственный проезд, сунув Салиху в руку пачку бумаг, свёрнутых вдвое, он пошёл назад к будке блокпоста. Парень уже начинал досматривать содержимое груза. Салих продемонстрировал разрешение дежурному караула. Хорошо сказал он, но я должен ознакомиться с содержимым груза. Приказ. Пожалуйста, Салих спрыгнул на землю. Бумага однако вызывала должное действие. Парень передвинул лишь несколько ящиков с продовольствием и на этом успокоился. А оружие есть для вида поинтересовался он. Нет, равнодушно ответил чеченец. Какое оружие? Дальнейший досмотр занял не более 5 минут. Проезжайте, автоматчик отошёл от машины. Он сделал знак в сторону будки. Шлагбаум, преграждавший дорогу, открылся. С Алих взял из рук дежурного разрешение.